— Нельзя! — Отто перехватил руку с Салеха и не позволил деду меня ударить. — Отпусти! — старикан был вне себя от злости. — Но еще бы! После нашего с ним знакомства единственное, чего старик Гринривер мог желать, это стереть меня в порошок. И вот он я, сижу прямо перед ним, бери и убивай как только захочешь. Но ему не позволяли этого сделать. — Салех, я два раза повторять не буду. — Отто нахмурился, но руку все-таки отпустил. «Ты либо соглашаешься на мои условия, либо я найду кого-нибудь другого, кто согласится». В этот момент морда старого мага приобрела цвет спелой вишни, и я немного струхнул. Наш план-то был, конечно, хорош. Но что, если у деда крыша совсем туту, -ту, и он плюнет на все? Не было никаких гарантий того, что Солях сможет совладать с собой. Особенно после того, как Отто узнал о его позоре от болтливого азиата. и уверен, что он не упустил шанса поиздеваться над своей жертвой. «Хорошо!» – прошипел дед, согласившись не причинять мне вреда. «А ты уверен, что этой шавке можно верить? Что это не байка, и золото действительно там?» Это он уже обратился к полицейскому. «Отлично!» – хрыч заглотил наживку. «Уверен, этим он покупает себе свободу. В противном случае, на ближайшие несколько лет... отправиться на рудники. Отто укреплял наши позиции, объясняя старику, почему я не стал бы им врать. Контрабанда из литии ведь не шутки. А дальше уже было делом техники методично небольшими порциями вешать Салеху на уши отборнейшую лапшу. Отто не выдумывал никаких благородных мотивов, побудивших его обратиться к старику. Все упиралось во все ту же юрисдикцию. Сейчас я был всецело во власти полицейского, и Салех не мог ничего с этим поделать. Но если речь шла о клановом золоте, припрятанном в тайнике, тот юридический мяч был на половине старикашки. Отто не мог без помощи Салеха отправиться в поместье и конфисковать ценности. Вот и предложил ему временную дружбу ради взаимовыгодных корыстных целей. Полицейский хотел быть причастным к столь крупному делу и получить за это все полагающиеся почести и служебные привилегии. «По рукам?» Отто смотрел на деда с нескрываемой насмешкой. И, сделав глубокую затяжку, выпустил струю сизого дыма прямо в лицо с Олеху. Тот даже бровью не повел. Сигаретный дым словно ударился в невидимый барьер, окутывавший голову старика, и разошелся в стороны. «По рукам!» Дед вернул полицейскому насмешку и одним щелчком пальцев заставил остатки дыма собраться в плотную белую сферу над его ладонью. Отто улыбнулся и ударил по его руке, а затем повернулся и подошел ко мне. Полицейский отыскал в кармане ключ от наручников и освободил меня. — Отпускаешь его? — взревел дед, уничтожая меня взглядом, пока я растирал затекшие запястья. «Конечно — Конечно, — пожал плечами Отто. — Он свою часть сделки выполнил. «Да и если не вернется в скором времени домой, то за ним явится полуголая фурия». Гринривера передернула от упоминания Арье. «Ну да, в прошлый раз она катком прошлась по его мужескому самолюбию. Больше он не пытался перечить, и я скоренько выскочил из задымленного кабинета. Хороший мужик этот Отто, и опасный очень. С такими лучше не ссориться никогда и ни при каких обстоятельствах». Уже посреди шумной улицы я обнаружил у себя в кармане деньги. Вся сумма до последнего дори была на месте. Похоже, Отто незаметно вернул мне отобранные средства. Хотя он и не был обязан. В суматохе всякие мысли об изъятых деньгах у меня напрочь вылетели из головы. Я настаивал лишь на двух вещах. Уничтожить свидетельские показания против меня и отпустить домой. Было рискованно, но иначе я пригрозил, что не стану держать язык за зубами. Сработало. Мне вернули свободу. Засунув руки в карманы брюк, я насвистывал веселую мелодию и думал, как все удачно сложилось. План полицейского поражал своей простотой и в то же время гениальностью. Браво! Других слов подобрать я не мог. Но это все будет только завтра. Да и вообще, это теперь стало проблемой с Олеха Гринривера. А мне нужно решать свои, поэтому необходимо было найти, где купить вино. Не думаю, что в прошлом магазине меня захотят обслуживать после устроенного переполоха. Правда, посетив с добрый десяток винных лавок, успеха было ноль. Вот-то немного подрихтовал мою физиономию при задержании. И теперь я уж точно не выглядел, как покупатель, способный отвалить целую кучу денег за контрабандное вино. Меня сразу же посылали везде, как только заикался про литийского высшего качества. В клан я вернулся с пустыми руками и первым делом отправился к Совуху. Очень хотелось ему выразить благодарность за то, что по его инициативе я встрял в очередную неприятность. Но вовремя опомнился, ведь Отто строго-настрого запретил мне хоть кому-то рассказывать об этом небольшом происшествии. «Парень, я даже не удивлен. Босс оценивающе рассматривал свежие ссадины на моем лице. Ты просто магнит для различных проблем». Там небольшая накладка случилась. Значит, ты и есть тот самый полоумный, устроивший переполох на черном рынке. С твоей подачи, босс. Ты меня туда отправил, и при этом случайно забыл упомянуть, что сисястая дамочка торчит от контрабандного винишка. Совух пытался отпираться, но со временем был вынужден признать, что это всецело его вина. Я использовал это и постарался стребовать за это полагающуюся мне виру. «Пусть вино купит кто-нибудь другой. Вот деньги». Я хотел швырнуть смятые купюры Совуху, но в последний момент решил, что лучше не буду перегибать, и аккуратно сложил их перед ним. «Хорошо». «И оно полностью за твой счет, босс». «Ты хоть представляешь, какая это сумма денег?» Совух сразу же начал возмущаться. «Я ведь тебе говорил, за один дори можно... жадина пернатая». «А что еще ты слышал о произошедшем в лавке контрабандиста?» Я улыбнулся и подмигнул. «Почему ты здесь?» Босс моментально сообразил, к чему я вел. «Как? Еще и с деньгами!» «Завтра сам все увидишь. Скорее услышишь. Тебе ведь нельзя выходить из библиотеки». Я решил, будет не лишним, если мой монструозный партнер немного помаринуется, гадая, как же обычной дворняге удалось выпутаться из такой передряги, еще и остаться при своем. Я заинтригован. Совых успокоился, к нему вернулось присущее хладнокровие. Если это что-то стоящее, пусть так и будет. Я прощу весь твой долг. Самому не верится, что готов кому-то просто так подарить шесть бутылок литийского. Семь, босс. «По краю ходишь». «Не будь скрягой. Нужно, чтобы Арья меня наверняка простила. Там же дури, мама не горюй, и она почти всегда выпившая. Смекаешь?» Я развел руками и выдержал небольшую паузу. Босс промолчал, и я продолжил. «В следующий раз сил не рассчитает и вместо фингала пол черепа мне снесет. И все. Плакали твои денежки за шесть бутылок. Скупой платит дважды, босс». После непродолжительного спора сошлись на том, что бутылок будет семь. Но если обещанное мною завтрашнее шоу будет заурядным и скучным, то траты мы поделим поровну. Каждый из нас был доволен заключенной сделкой. Босс был уверен, что как ни крути, а я все же стану его должником. У меня на этот счет было в крайней степени противоположное мнение. Ведь, несомненно, эта ложь была одной из лучших, что когда-либо срывалось с моих уст. Завтра все встанет на свои места, и совух обломается. Когда мы обо всем договорились, я напомнил совуху, что вино, тем более контрабандное, само себя не купит. Не знаю как, но уже через несколько минут в библиотеку прошмыгнула та самая бабка, отправившая меня к Бозу на заклание. Я этим нисколько не горжусь, ведь старших нужно уважать и все такое. А я то старика убить пытался, а теперь вот бабуле фак показываю — и в надежде, что она умеет читать по губам, безмолвно произношу «Карга старая, это война». Босс обо всем распорядился, и мне оставалось только ждать. Я решил потратить время с пользой и, наконец, воспользоваться библиотекой по ее прямому назначению. А то выходило, что я только все планировал и планировал сесть за книги, а на деле только где-то бегал да люлей по полной программе. Сейчас я впервые прохаживался между стеллажами с книгами. И сказать, что я был впечатлен, значит ничего не сказать. Это только глядя из-за стола, расположенного практически сразу на входе в библиотеку, все казалось обычным. Стоило мне немного углубиться, и интерьер кардинально начал перевоплощаться. Чем дальше я удалялся от входа, тем выше становились стеллажи. И это не игра слов или задумка дизайнера. С каждым моим шагом стеллажи в буквальном смысле росли в высоту. Ряды новых книжных полок появлялись на глазах, словно из ниоткуда, а вместе с ними множилось и количество самих книг. Уже через пару десятков шагов стеллаж, бывший ранее немногим выше моей головы, теперь заканчивался где-то далеко под потолком. «Твою мать!» — вырвалось у меня, когда я понял, что дело вовсе не в зачарованных полках, а во всем помещении. Люстра вдруг оказалась настолько высоко, что теперь нельзя было до нее дотянуться даже «сберись я на лестницу». Само пространство внутри библиотеки оказалось магическим и не подчинялось законам физики. «Впечатляет, да?» Совух внезапно оказался рядом со мной. Я посмотрел на Боза, но ответить не успел, в дверь постучали. Очень громко, поэтому мы оба обернулись на звук. Затем дверь медленно отворилась, и внутрь вошел человек – частично закрывающее лицо окровавленным носовым платком. «Простите за беспокойство!» — прогнусавил мужчина. Он почтительно поклонился, и кровь с новой силой хлынула из разбитого носа. «В чем дело?» — босс был недоволен. Не так-то просто выводить пятна крови с ковровых дорожек. Тот лишь молча ткнул в меня пальцем. «Плохой знак. Ой, плохой. Я же даже ничего не сделал, но опять во что-то вляпался. Удачи. «Неудачник». Босс хохотнул и толкнул меня к выходу. «Приготовься. Похоже, Арья не в духе». «Арья?»